Аристотель писал в то время, когда Спарта находилась в состоянии упадка, но в отношении некоторых моментов он специально отмечает, что упоминаемое им зло существовало с ранних времен. Его вот тон настолько сух и реалистичен, что трудно не поверить ему, и то, что он говорит, вполне соответствует всему современному опыту, свидетельствующему о том, каким отрицательным результатом приводит чрезмерная строгость законов. Но в воображении людей сохранилась не Спарта, описанная Аристотелем, а мифическая Спарта-Плутарха и философская идеализация Спарты в государстве Платона. Из столетия в столетие молодые люди читали эти сочинения и загорались с чистолюбивым стремлением стать ликургами или философами-царями. В результате этого соединения идеализма и любви к власти снова и снова сбивалось с пути людей, что продолжает иметь место и в настоящее время. Миф о Спарте для средневековых и современных читателей был в основном создан Плутархом. В то время, когда он писал, Спарта принадлежала к романтическому прошлому, Период величия Спарты был так же далек от времени Плутарха, как Колумб от нашей эпохи. Историк, изучающий институты государственного устройства, должен с величайшей осторожностью относиться к тому, что говорит Плутарх. Но особенно это важно для историка, изучающего мифы. Греция всегда оказывала влияние на мир не непосредственно через политическую власть. Но, воздействуя на воображение, идеалы и надежды людей, Рим создал дороги, которые в значительной мере сохранились до сих пор, и законы, которые являются источником многих современных кодексов законов. Но именно римские армии способствовали созданию этих важных вещей. Несмотря на то, что греки были замечательными воинами, они не совершили завоеваний, потому что тратили свою военную ярость главным образом друг против друга. полуварвару Александру довелось распространять эллинизм на Ближнем Востоке и сделать греческий язык литературным языком в Египте и Сирии, а также во внутренних частях Малой Азии. Греки никогда не смогли бы осуществить эту задачу не из-за недостатка военных сил, но вследствие своей неспособности к политическому единству. Политические средства распространения эллинизма всегда были неэллинистическими. Именно греческий гений так вдохновлял другие нации, что заставлял их распространять культуру тех, кого они завоевали.